Глава 21. Карты вскрыты. Звездолеты Композита прибыли в систему Рорж только минут через 40, когда мы уже развернули гравитационный погрузчик и подвесили воплощение вселенского зла посреди маскировочного поля космической станции. Смотрелся болтающийся в воздухе дрыгающий лапами розовый крокодил настолько нелепо и потешно, что я даже попросил членов команды перестать ржать над представителем королевской династии, и прекратить видеосъемку. Любой статусный игрок весьма чувствительно относился к падению показателя авторитет, и злить злопамятного принца лишний раз не стоило. Я даже вместе с Герд Айни уже сходил в ювелирную мастерскую Нефертити и передал НПС Дриаде два выбитых с крокодила 30-сантиметровых клыка. Кровь с них я уже отмыл и предложил быстро прогрессирующей в навыках НПС девушке сделать из этих редких трофеев кулоны на шею с наложенным заклинанием защиты от страха. Но ювелир покрутила в руках клыки и выдвинула альтернативное предложение. Капитан, можно и кулоны, конечно, но более эффективно сделать из этих длинных зубов парные клинки. В таком случае, кроме наложенного на каждый нож заклятия, появится и бонус комплекта, а им как раз могу сделать иммунитет к страху. Я уже научилась делать красивое, а главное очень эффективное холодное оружие. А тут еще исходный материал взят существа 370 уровня. Так что модификатор урона выйдет просто сумасшедшим. Должен получиться настоящий шедевр. Оружие, которое можно сокрушить даже богов. Да я просто сгораю от нетерпения приступить к работе. И никакой оплаты в данном случае не нужно. Мне самой интересно посмотреть, что получится. Хорошо, делай парные клинки. И давай в таком случае нанесем золотистую гравировку мейлонскими иероглифами по поверхности кости. Айни, запиши для дриады на чем-нибудь, чтобы ювелир могла перенести слова на оружие. Вот такой текст. «Я не должен бояться. Страх – убийца разума. Страх – это малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня. И когда он уйдет, я обращу внутренний взор на его путь. Там, где был страх, не останется ничего». Мейлонка записала слова на экране планшета и удивлённо посмотрела на меня. «Сильный текст. Это какое-то заклятие твоего народа?» Можно сказать и так. Это «Летание против страха» была создана известным писателем-фантастом Фрэнком Хербертом. И миллионы людей с тех пор используют эти слова, чтобы преодолеть страх. И если действительно правда, что в игре искажающей реальность воплощается всё, во что верит множество разумных существ, то, возможно, где-то в бескрайней виртуальной вселенной уже появились песчаная планета Дюна с гигантскими червями и другие, созданные известными писателями миры. Кстати, эти парные клинки я дарю тебе. Мне показалось, что сегодня я несколько раз сильно разочаровал тебя, так что пусть это будет моим извинением. Айни потупила взор. «Нет, капитан Комар, не разочаровал, скорее испугал. Сегодня ты слишком много убивал, расчетливо и безжалостно, и даже получал от этого удовольствие». А потом еще слова про новое воплощение зла, еще более жуткое и жестокое. Конечно, это было сказано мерзкому принцу Гугу, чтобы перехватить инициативу в разговоре, но мне показалось... Рыжая симпатичная милонка не договорила, кинулась ко мне и плотно прижалась, в ее глазах заблестели слезинки. Я обнял хвостатую девушку и постарался успокоить, но Айни наоборот разревелась. «Капитан, не нужно становиться злым! Я, конечно, в любом случае пойду за тобой до конца, но все же прошу!» Наш разговор прерывал прокатившийся по коридорам звездолета голос Дмитрия желтова «Боевая тревога! Корабли противника в двух с половиной миллионах километров от нас!» Уже через полминуты я занял место за своим рабочим пультом. Молча кивнул возродившемуся и тоже уже сидящему на своем месте шипастому аналитику, не став вслух комментировать удачно проведенную им операцию по устранению наблюдательницы своры. «Долго же они летели? И далековато что-то вышли!» Заметил навигатор Аюх, разворачивая звездную карту и пытаясь определить вектор прибытия. «По всему выходит из ничейной системы HU-786. Может, не про наши души? Просто залетные? Как думаешь, капитан?» «Сложно сказать», — пожал я плечами. Мелифаты предупреждали, что на каждое использование дальней связи в ближайших системах композит оперативно реагирует и высылает ударные группы, но тут пришло лишь три малых корабля, да и появились они непонятно где. Может, у нас более продвинутая аппаратура связи? И композиту труднее просчитать координаты? Версия оказалась весьма правдоподобной и принадлежала второму пилоту сандуну дуну Хотя разлетающиеся обломки космической станции их явно заинтересовали. Разворачиваются к нам, набирают скорость. Ничего себе ускорение у перехватчиков ДРО! Впечатляет! Дмитрий Желтов смотрел на показатели Лидара и не мог поверить своим глазам. «Перегрузки под 130G. Ничто живое не способно выжить в таких условиях. Капитан, нам на фрегат нужны такие же гравикомпенсаторы. Мы бы тогда стали неуловимыми». «У нас есть образец, но Арун Вамарт пока не разобрался в сложной технологии. Да и на фрегат нужно несколько таких, а добыть их можно только в бою». Я включил громкую связь и объявил. «Боевая тревога! Бортовым стрелкам приготовиться! Стрелять только по команде и по той цели, которую укажу. Как подойдут в зону поражения, наложу на нее стазисную сетку и подсвечу». Три звездолета быстро приближались, с каждой секундой разгоняясь все сильнее. 2 миллиона километров – весьма солидная дистанция. Но компьютер показывал, что преодолеть ее три перехватчика «Деро» смогут минут за восемь. И тут на экране моего шлема отобразилась надпись на языке реликтов. «Слышащий, опасная ситуация. Рекомендуется воспользоваться мгновенным перемещением и покинуть поле боя». Я понял, что сообщение пришло от искусственного интеллекта станции, который тоже видел приближающиеся перехватчики композита. Уходить? Но зачем? Я постарался успокоить компьютерную программу и сообщил, что прекрасно вижу врага, но рассчитываю на победу. Три малых перехватчика Дэро не тот противник, от которого стоило бежать. Мой детектор масс фиксирует перемещение множества небольших объектов. Оптического контакта с ними нет, но их порядка 70. Они со всех сторон выстроились в сферу радиусом 13 лек внутри которой наша мобильная лаборатория. Сфера постепенно сжимается. Существует вероятность применения оборудования, вырезающего область пространства. Что? Те три перехватчика – лишь приманка, отвлекающая наше внимание, а настоящая опасность подкрадывается в невидимости? Вполне возможно. Подозреваю, композит заметил различие в использованной системе дальней связи, а может даже соотнес с той неуловимой невидимой станцией, которую они гоняли по звездной системе в своей галактике. И потому враг поступил по-другому, не прислал ударную группу, а направил корабли-невидимки, чтобы вскрыть и уничтожить неуловимого противника. И кстати, лек — это сколько в километрах? Обычно игровая система автоматически переводила принятые у других рас величины в удобный игроку, но в этом случае перерасчета не произошло. Так что я не понял, находятся ли враги в тысячах или даже миллионах километрах от нас, или уже совсем рядом. Уточнить про Олег у охранной программы? Вот только не вызовет ли такой вопрос новый всплеск недоверия ко мне, если это вообще базовое понятие, знать которое обязан каждый реликт. В любом случае, над предложением защитной программы станции стоило серьезно подумать, не пора ли действительно делать ноги, Одно дело — бой с тремя малыми перехватчиками Дэру, которые не обладали способным навредить нам оружием, и совсем другое — сражение с семью десятками неизвестных звездолетов-невидимок. Навык ощущения опасности повышен до 150 уровня. Внимание! Возможен выбор второй специализации к навыку ощущения опасности. Выскочившее перед глазами игровое сообщение заставило меня принять решение. Уходим! Картинка на обзорном экране мгновенно сменилась. Исчезли обломки станции, изменилось расположение звезд. В паре тысяч километров от нашего фрегата находилась оранжево-красная планета. Совсем рядом с моим фрегатом в космосе плавали какие-то оплавленные обломки или астероиды. К сожалению, бегущий перед глазами поток системных сообщений заслонял обзор и мешал идентификации близких объектов. Навык управления механизмами повышен до 123 уровня. Навык картография повышен до 94 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 14 уровня. Получен 117 уровень персонажа, получено 3 свободных очка навыков, суммарно накоплено 6 очков. Получен 118 уровень персонажа, получено 3 свободных очка навыков, суммарно накоплено 9 очков. Получен 119 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Три уровня сразу? Но за что? И тут, когда я смахнул с экрана несвоевременно выскочившие столбцы иероглифов, я наконец-то опознал обломки. Это были вовсе не астероиды, как я первоначально предположил. Четыре искореженных, смятых в металлические капли звездолета, каждый из которых когда-то размерами не уступал моей спарке. До ближайшего было всего метров 800. «Близко же они подкрались!» Но какими бы совершенными у звездолётов композита ни были технологии компенсации гравитационных перегрузок, мгновенное перемещение на 8 парсеков они не пересилили. «Где это мы?» Мохнатый навигатор удивлённо всматривался в мерцающий экран и даже раздражённо стукнул огромным кулаком по приборной панели. «Это ты должен мне сообщать, а не я тебе!» «Но вообще-то прыгали в систему GG666, ты сам давал её координаты!» В этот момент навигационная система прочухалась и подтвердила, что фрегат действительно находится в звездной системе GG666. Фактически на фронтире космоса, в последней заселенной трилами системе, дальше шли лишь нейтральные или вообще неисследованные системы. «То, что надо!» — обрадовался я. а юх свяжись с местными шахтерами, они работают где-то на лунах этой планеты, пусть укажут на место посадки, а лучше вообще вышлю челнок за своим принцем». Сам же я направился в каюту к своей компаньонке Герту Ленетар. Женщина Гекхо в прошлом не раз снимала ролики для новостных каналов, поднимая показатель своей известности и даже неплохо зарабатывая на продаже интересных видеоматериалов. Что ж, сейчас у меня имелся для торговки материал, который не просто вызовет интерес зрителей по всей галактике, но всколыхнет живейшее обсуждение. Воплощение вселенского зла объявилось после 23 тонгов небытия и находится на фрегате человека Кунг Комара. Да, я решил не темнить и пытаться скрывать свое участие в деле освобождения Кровавого Принца, а наоборот первым озвучить эту новость на всю галактику и заодно расставить в подаче информации правильные акценты, чтобы избежать или хотя бы снизить эффект вполне ожидаемой негативной реакции, который грозил мне существенным падением авторитета. Не слишком ли резкая концовка получается? Уточнила Улинетар после того, как записала мое обращение и заодно отсняла кадры с Герд подтверждающие мои слова. комар ты обращаешься к лидерам великих космических рас и сообщаешь, что два умми ждешь их решения, а в случае отсутствия реакции действовать собираешься по своему усмотрению. Как раз то, что нужно. Хочу разделить ответственность с политическими лидерами. Пусть правители отдуваются перед своими подданными за принятое решение, каким бы оно ни было. А с меня спрос невелик, я лишь посредник-исполнитель. Я действительно преподносил случившееся выгодно мне ключе. Мол, занимался эвакуацией всеми забытых игроков из систем, находящихся под угрозой вторжения композита. В системе РОРШ мной был взят на борт персонал небольшой космической станции, вот только эвакуировали сотрудники не одни, а прихватили с собой в отправленный к моему звездолёту модуль некий секретный груз, о чём честно предупредили меня. Я особо не удивился, но прихватили и прихватили, ничего необычного». Там вполне могли находиться накопители секретной информации или даже космовалюты в наличном виде. В любом случае, это не мое дело. Но вот дальше начали происходить странности. Во-первых, ведший со мной переговоры начальник станции в последний момент решил спасти лишь своих подчиненных, но сам пожелал остаться. Едва спасательная капсула отошла на безопасное расстояние, взорвал космическую станцию вместе с собой. Затем мой экипаж обратил внимание на стуки и шум в пристыкованном модуле. Когда же мы открыли люк, желая разобраться в причине странных звуков, на меня и членов моей команды набросился высокоуровневый трилл, искалечил члена моей команды, да и вообще вел себя агрессивно. Угрожал, хамил, пытался меня убить. Этим дебоширом оказался член королевской семьи Парпора Герт Гуго, отбывавший пожизненный срок на той неприметной станции в звездной системе Рорж. Именно принц и был тем самым секретным грузом, о котором меня предупреждали. С большим трудом мы скрутили Смутьяна и едва успели унести ноги, поскольку звездолеты Композита действительно прибыли в систему Рорж, более 70 кораблей, 4 из которых мне удалось уничтожить. Сейчас я нахожусь в безопасном месте и стою перед непростым выбором, что мне делать с принцем Гугу. Не я его приговаривал к пожизненному заключению 23 тонга назад. Да и не мне вообще судить, насколько правдивы рассказы его давних злодеяниях. Поскольку это происходило давно по человеческим меркам, я еще тогда даже не родился. Возить с собой этого опасного пассажира я не собираюсь, а потому спрашиваю советы правителей великих космических рас. Что делать с представителем королевской династии Парпоры? Передать местным властям или казнить? Я обещаю поступить именно так, как решит большинство голосов. «Я очень тщательно продумал слова, так, чтобы любая проверка самыми лучшими ищущими правду показала, что все сказанное мной чистая правда. А раз так, какой скунг-комара может быть спрос? Я поступал благородно, спасая обреченных игроков, и не моя вина в том, что в системе Рорш оказалась секретная тюрьма для особо опасных преступников. Решать судьбу Кровавого Принца я тоже не собирался, перекладывая эту ответственность на других, и если Герт Гуга освободится, пострадает вовсе не мой авторитет». При этом я, естественно, рассчитывал на ответ передать местным властям, который был равнозначен решению отпустить преступника, поскольку тут находилась территория трилов, а большинство представителей этой расы боготворило мятежного принца. Ответа же «казнить», который ставил бы крест на миссии эпической сложности, я совершенно не опасался. Гекху не станут портить и без того непростые отношения с трилами, так что кронг ДВШ-пир прикажет отпустить пленника. Мейлонцам тоже не до старых полузабытых страшилок про вселенское зло, когда под угрозой вторжения находится столица союза мейлонских прайдов, и военный союз с трилами нужен как воздух. Не знаю уж кунг киссимяо лично, или совет правителей, но мейлонцы точно решат передать преступника местным властям. Про трилов и говорить нечего. Королевская династия Парпоры сама и заказывала освобождение своего родственника, так что будет рада счастливому завершению этой истории. Решение лидера Мелиефатов, Кронга я вот так сходу предсказать не мог. Хотя Своре тоже сейчас приходилось тяжело, и конфликт с сильной расой Трилов им вроде как не с руки. Но даже если Кронг Лаа и проголосует за казнь, один голос против трех ничего не решал.